окрестил моего внука во имя своих идолов. — Ты все говоришь о внуке, — сдерживая улыбку, заметил Муса. — И тем самым проговариваешься, что ждешь только внук. А вдруг младенец окажется девочкой? И если Альфонсо вздумает воспитывать в христианской вере не сына, а дочь, ты также будешь скорбеть душой, — и почитать это грехом. «Я не отдам ему младенца!» — гневно выкрикнул Иегуда. «И ни при каких обстоятельствах не отдам!» Однако втихомолк согласился, что совершит не такой уж великий грех, если не станет жертвовать собой, дабы спасти душу девочки. А пока, желая заглушить внутреннюю тревогу, он вел с королем все более дерзновенную игру. С тайным злорадством испытывал он свою власть над Альфонсу. Синагога, которую он построил в дар Альхаме, была готова. И Ягуда решил торжественно осветить ее. Дон Эфраим отговаривал его. Он считал, что это празднество может быть воспринято в такое время как вызов. И Ягуда стоял на своем. «Не бойся». «Не бойся, господин мой и учитель Эфраим», — сказал он и пообещал. «Я уж сумею заткнуть рот нашим врагам, окаянным богохульникам». И на следующий же день приступил к выполнению этого обещания. Он попросил короля почтить своим посещением новую молельню. Дон Альфонсо был ошеломлен такой наглостью. Весь полуостров... Осуждал его за то, что он медлит вступить в священную войну. А если он вдобавок посетит святилище еврейского бога, Прелаты, без сомнения, сочтут это предумышленной дерзостью. Он обдумывал, ответит ли ему на просьбу Эскривану гневным отказом или же высокомерной насмешкой. И Ягуда стоял перед ним, со смиренным и нагло фамильярным видом. «Твои предки не раз удостаивали посещением храма своих евреев», — напомнил он. Альфонсо возразил Иегуде, «но не в то время, когда христианство ведет священную войну». И так как Иегуда молчал, добавил, «это непременно вызовет раздражение». — У тебя есть такие подданные, которые порочат все, чтобы неблагоугодно было сделать твоему величеству, — ответил Иегуда. Король пришел. Мастер-мейер Абдели, ученик знаменитых мусульманских и греческих зодчих, выдержал здание в благородных пропорциях, с тонким умением расчленив пространство аркадами и балконами так что искусство византийских и мавританских мастеров органически сливалось здесь воедино. И все вело к кивоту, ибо весь дом был построен для того, чтобы хранить и обрамлять его к святому кивоту, где находились свитки Торы. Он был выкован из серебра, сиявшего матовым блеском. Когда его открывали, перед глазами вставала тяжелая парчевая завес а когда откидывали ее, навстречу сверкали драгоценностями священные свитки, свитки Торы. Немного их хранилось в кивоте, но среди них была та древняя рукопись Пятикнижия, знаменитая Сефер Хилали, что считалось старейшей из всех сохранившихся на свете. Окутанный покровом из великолепной ткани стоял ветхий пергаментный свиток. Украшен он был золотой пластиной, осыпанной драгоценными каменьями, а на его деревянных ручках было по золотому венцу. По стенам синагоги тянулись фризы, где надписи переплетались с орнаментом и арабесками. В орнаменте без конца повторялась шишка пинии, эмблема вечного плодородия и бессмертия.